Глава 19 В милой и уютной квартире мы задержались на три дня. Залечивали раны и шарились по округе в поисках лута. Все это время нам было не до прокачки. Да и агрессивных мобов или игроков поблизости не встречалось. Последний день Кеша, как игрок с самыми высокими статами интеллекта, потратил на поиски информации про лагерь выживших Оазис. Шарился в сети и доставал Алису вопросами. Ничего не нашлось. К вечеру того же дня мы с Алексом отловили во дворах испуганную полненькую женщину и вежливо расспросили о людях, собиравших слабых игроков. Она подтвердила, что кто-то ходил по домам, но больше ничего рассказать не смогла. Яна выслушала нас, долго молчала, потом кивнула. «Ясно. Значит, едем к центру связи». Как только боли от синяков на груди и общее самочувствие перестали меня доканывать, я наконец проверил, что интересного могу улучшить и тут же пожалел, что не сделал этого раньше. После бойни на электростанции я получил девятый уровень и совершенно неожиданно доступ к загадочной характеристике алхимия. Название звучало чуждо для наших условий и непонятно, однако Алиса мне все разъяснила. Если ремесло позволяет влиять на предметы то алхимия дает возможность управлять форсером в живых организмах, вызывая различные эффекты. Используется для лечения, нанесения урона и прочих изменений. Вместе с этим мне открылись новые умения. Регенерация 1. Скорость самовосстановления организма увеличена. Умение от выносливости. Змея. Гибкость увеличена. Умение от ловкости. Молчание Сирен-2. Дистанционное отключение сложных охранных систем. Псионика 10 раз в сутки. Умение от псионики. Лечение 1. Лечение легких травм на себе и других игроках. Умение от алхимии. Подумав, я вздохнул. Закинул 30 очков форсера в новую характеристику и взял лечение. О роли Хиллера я не мечтал, но пока что был самым высокоуровневым, и никто другой не мог пользоваться этим умением. Регенерация помогла бы только мне, а улучшенное молчание сирен заманчиво, но... Все для команды, короче. Пусть ценят. С новым умением дела наши пошли в гору. Я пробовал его на себе. И сначала испугался, когда в ответ на мысленное усилие в груди что-то словно бы шевельнулось. Опухшие синяки ощутимо нагрелись, потом резко остыли и стали постепенно исчезать. Правда, после этого накатило усталость, и я несколько часов приходил в себя. Видимо, умение расходовало изрядное количество энергии. Остальных я вылечил тем же образом. Попробовал даже провернуть этот трюк с Яной, но она лишь грустно качнула головой. — Не работает. Во мне же нет форсера. И улыбнулась, увидев, как я хмурюсь. — Ну не переживай так, Олег. Ты пытался. И вот мы, почти все посвежевшие и отдохнувшие, пополнив запасы, выдвинулись в путь. Небо с утра хмурилось. Вдалеке можно было разглядеть стены дождя. А теплый влажный воздух создавал отвратительное ощущение парилки. Никогда не понимал людей, обожающих тропики. Если там всегда так, то к черту останусь лучше на нашем севере. Ну, севере относительно тропиков. Теперь наш путь пролегал через поля. Даже дачных поселков почти не встречалось. Только дорога, указатели и маленькие группы деревьев. Один раз пришлось притормозить машину и прорубать просеку через хищный плющ, который перекрыл дорогу. Мы не заработали ни единой царапины, а растение превратилось в жалкие обрывки. За рулем сидел Алекс, а услуги штурмана пока не требовались. Я занялся своими характеристиками и закинул новые шесть единичек форсера к остальным. Имя? Олег Савичев. Девятый уровень. 417 дробь 500. Сила 30. Выносливость 30. Устойчивость 60. Ловкость 40. Меткость и реакция 80. Адаптация 0. Интеллект 40. Псионика 98. Ремесло 20. Алхимия 37. Красота! «Люблю круглые числа. Еще псионику до соточки догнать, а на досуге, если появится лишний форсер, все-таки вкачать что-нибудь в адаптацию. Пусть будет». «Не нравится мне это», — пробормотал друг Алекс. Я оторвался от раздумий и глянул в окно. «Вроде все спокойно». «Ну да, валяется что-то в жиденькой лесополосе, на труп похожее». «И что с того?» «Ты о чем, Алекс?» «Об этом». Он кивнул на зеркало заднего вида. «Ой, мамочки!» выдохнула Крис, обернувшись. Все остальные и я тоже посмотрели назад. Небо в той стороне затягивало темными низкими тучами на горизонте оно было практически черным и это при том что еще не наступил полдень я чуть приоткрыл окно и заметно остывший воздух обдал меня запахом грозы ладно пусть погремит немного брызнет дождиком подумаешь бодро сказал я мы же не в чистом поле возле одинокого дерева точи больно нехорошее с сомнением протянул семён «Как бы градом не побило!» «А еще дорога будет скользкая, и видимость может упасть!» Алекс покачал головой. «Переждать бы!» «Где?» Я наглянула в окно. «Разве что под деревьями!» «Давайте проедем посуху, сколько получится, а там посмотрим!» Проехать по суху получилось очень мало. Небо затягивалось тьмой стремительно, словно в воду налили чернил. Сначала до нас долетали раскаты грома, а где-то вдалеке сверкало. Потом гром стал приближаться, но его заглушил другой звук. На нас стеной упал дождь. Хороший такой летний ливень, только среди мрачных и пустых полей он не казался красивым и теплым. Дворники справлялись кое-как. Лобовое стекло основательно залило. Алексу пришлось сбавить скорость. Мы ехали молча. Я то и дело ловил в зеркале встревоженные взгляды Кеши и девушек. Семен неодобрительно смотрел в окно и что-то бормотал. «Ну, пусть бормочет. Авось заговорит нас от дождя. Он и кончится». А потом по крыше что-то ударило. Крис пискнула и вцепилась в плечи Кеши, за которого выглядывала вперед. Я надернулась и напряглась, готовая к бою, а мы с Алексом переглянулись, сообразив, что это. И точно. Удары посыпались с новой силой. Забарабанила и по капоту, и по лобовому. С неба летели пригоршни крупного града. «Беру свои слова назад!» «Нужно укрытие!» — громко сказал я, перекрикивая грохот. «Где?» — на этот раз риторический вопрос задал Алекс. «Я не вижу ни хрена!» Дождь все еще продолжал хлестать. И вместе с градом, вспышками, молнии, ударами грома картина получалась поистине апокалиптическая. «Сейчас стекло разобьет!» — вскрикнула Крис. «Не разобьет!» Я едва расслышал голос Кеши. «Все будет нормально!» Я судорожно всмотрелся в белесую пелену вокруг. Как на сплошные поля. Даже никакой полоски леса не видать. Только туда! Скомандовал я едва не на ухо Алексу. «Вон, слева здание! Рули к ним!» Цедя ругательство сквозь стиснутые зубы, Алекс осторожно повел машину вперед. В какой-то момент на встречной полосе блеснули фары, неожиданно близко и ярко, и навстречу промчался автомобиль, заляпанный багровыми ошметками. За машиной оставался быстро исчезающий в воде красноватый след. «Придурок!» — рявкнул Алекс, чуть не дернув руль в сторону. «Убьется же!» — процедила Яна у меня над духом. «Даже знать не хочу, в чем у них машина!» Изменившимся голосом отозвалась Крис. «Наконец мы съехали с трассы на хорошо укатанную грунтовку, и теперь уже все отчетливо различили в ее конце приземистые здания, обнесенные забором». «Похоже на ангары», — высказался Алекс. «Тю, какие ангары!» — усмехнулся Семен. «Хозяйство же! Животноводческое!» «Ферма!» «Отлично! Там и спрячемся!» — кивнул я. «Алекс, давай ускоримся!» Издали ферма выглядела пустой. Но когда мы подъехали, над воротами показался человек. Прикрываясь широким капюшоном дождевика, он крикнул в хрипящий мегафон. «Кто такие?» Выругавшись, я открыл окно и проорал, стараясь не высовываться наружу. «У нас старик, женщина и подросток! Пустите!» Я ожидал дальнейших расспросов, но человек с мегафоном исчез. Ворота вскоре открылись, и мы свободно заехали внутрь. Двое людей спешно закрыли створки и бегом кинулись в небольшую сторожку, даже не взглянув в нашу сторону. Мы с Алексом до смешного синхронно пожали плечами, и автомобиль покатил по дороге к большим длинным ангарам. Интересные тут порядки, конечно. А если бы мы на них охоту устроили? Ворота ближайшего ангара были приоткрыты. Рядом стояло несколько машин. Алекс припарковался возле них, и мы гурьбой, будто на счет три, выскочили из автомобиля и рванули под крышу. Лишь здесь, в сухости, мы смогли перевести дух и осмотреться. В здании еще пахло навозом, но этот запах перебивали многие другие. Стирального порошка, еды, дыма и спирта. Причем я ставил на антисептики, а не алкоголь. «Бывший коровник», — поделился наблюдениями Семен. «А ферма-то новая. Я и сам догадался». Теперь тут вместо буренок поселились люди. Каждая стоило было отделана в стиле, что нашел и с тобой построил. Получились такие африканские и индийские трущобы с их неповторимым колоритом и запахом. Вокруг нас готовили, дремали, разговаривали, что-то мастерили и стирали. Я заметил угол, где возились в баках с водой вещами несколько человек. — Ну, прямо классика пустапокалипсиса. — А тут миленько, — протянула Яна. Я надеялся, что она это не несерьезно. — Воняет, — скривилась Крис. — Видно, кто в деревне не жил, — усмехнулся Семен. — Ай да, поищем главного и представимся, а то заявились без роду, без племени. Я вдруг замер, как вкопанный. «Погодите!» Все обернулись, а я уже схватил Яну за здоровую руку и потащил обратно к выходу, по пути отобрав у Алекса ключи от машины. Тот даже удивиться не успел. «Ты что делаешь?» — возмутилась Яна. «Если кто-то увидит, что ты бафер, поднимется шум», — прошептал я так, чтобы услышала только она. «Посиди в машине!» Мы попозже принесем, если тебе что-то нужно. Унитаз и душ ты тоже мне в автомобиль принесешь? Яна, блин! Ты помнишь, какое влияние на людей оказывает знание твоей особенности? Я резко обернулся и заглянул девушке в глаза. Помедлив, Яна сердито выдохнула и сама поспешила к воротам. Да поняла я, поняла! Открывай машину! Ключи, само собой, остались у Яны. Отбежав обратно под крышу, я стряхнул воду с волос, потер ушибленную градиной макушку и помахал неразличимому в окне силуэту нашей валькирии. Яна не отреагировала. Когда я вернулся к команде, вопросов никто не задал. Лишь Семен бросил. Правильно придумал. Наверное, дед быстро смекнул, что к чему, и сам же все объяснил товарищам. Все-таки умный старик. Такого стоит уважать и держать на виду, поближе к себе и подальше от врагов. Главная или одна из них нашла нас сама. Плотная женщина лет под 50 представилась розой и деловито расспросила, кто мы и зачем приехали. Я представил спутников, умолча ваяния, и вкратце объяснил ситуацию. «Мы не задержимся». Только грозу переждем и дальше. Ладно, кивнула Роза. Тогда давайте так. Оружие из машины не доставайте. За безопасность можете не переживать. У нас с этим строго. Форсер добываем только с мобов. Живем дружно. Считайте, сдадим вам в аренду местечко на время грозы. Она усмехнулась. Предлагаю в оплату помочь по хозяйству. Нам как раз пригодятся мужские руки. А женские?» Я обернулся и нахмурился. «Так, где Крис?» «Ой!» Кеша тоже заозирался. «Только что была тут, дядь Олег!» «Крис, ты где?» Отправил я мысленное сообщение. И получил ответ. «Работать на них я не буду». Вот зараза процедил я, сбежала. Да ладно, работниц нам хватает, отмахнулась роза. Это не повод отвынивать. Займетесь воспитанием потом. Роза слегка поморщилась словно от головной боли, и я тут же затих. «Идём!» Мы направились по центральному проходу, как по проспекту, в дальний конец, где с дребезжанием работал какой-то механизм. Но узнать, что за работу нам хотели поручить, я так и не смог. Под ногами у меня пронзительно мявкнуло, и я отпрыгнул, машинально схватившись за шашку, но увидел всего лишь кота. Тьфу ты, дурак мохнатый! Я убрал руку от оружия под пристальным взглядом розы. «А если б зашиб?» «Только попробуй!» раздалось из ближайшей хибары, и наружу выскочила взволнованная хозяйка этого чуда. Я замер, не поверив своим глазам. «Даша?» Даша Островская, все те же чертенята в больших глазах, мягкие темные пряди волос и розовые губки даже в условиях апокалипсиса, Ахнула и стиснула меня в объятиях, как будто встретились на очередной игровой конференции два старых друга. «Боже, Олег! Это ты, правда? Обалдеть! Откуда ты? Как сюда добрался? Это что, сабля?» Весь этот эмоциональный водопад обрушился на меня за несколько секунд. Алекс и Семен недоуменно наблюдали за сценой. Я, наконец, обнял Дашу в ответ. Разом нахлынули воспоминания из прошлой жизни. С Дашей мы познакомились, когда нас обоих пригласили на один подкаст. Потом сделали несколько совместных проектов и интеграций в образовательных программах про игровую индустрию, которые курировал я. В итоге Даша даже стала прообразом главного героя в одной из моих игр. И вот ведь злая ирония. Сеттинг там был постапокалиптический. Играть таких персонажей Даше нравилось. Тем более, это был уже второй игровой проект с ней в главной роли. Первым стал хоррор «Убеги от меня, Александра». Только вот играть — это одно, а реально попасть в измененный системой мир... Вряд ли Даша и ее кот были в восторге. Теперь я вспомнил его имя — Гаврюша. Хорошо, что он хотя бы не мутировал, а то стал бы боевой Сунь-Гаврюшинг. Сам Котейка в это время очутился на руках Даши и сердито на меня косился, явно затаив обиду. Роза смерила нас взглядом. — Увела ты у нас работника, да? — с кислым видом спросила она. — Не отцепишься? Даша, широко улыбаясь, закивала. Роза вздохнула и махнула рукой. Ладно, идем, бойцы. А то тут встреча старых друзей, видимо. Не сказал бы, что мы с Дашей так уж близко дружили, но я поглядел на нее и улыбнулся. Да, встреча друзей. Когда мы с Дашей вдвоем уже устроились на складных стульях в довольно уютном брезентовом закутке, мне пришло сообщение от Алекса. Лицемер и заподлянщик. Зато нас после работы еще и обедом накормят. Я отмахнулся извинениями, даже не заострив внимания на том, что пишу. Мне первому пришлось рассказывать, как и с кем я попал на ферму. Дашина история оказалась не такой длинной. Услышала сообщение от Алисы. Запаниковала. Тут смотрю, за окном тварь, вроде той, что в нашей с тобой игре прохожего размазала. Если б не Гаврюша... Даша погладила сидящего на коленях кота. Из города бы не выбралась. Он у меня разведчик. Опасность чует получше любого радара. Вывел меня. Вот, живу теперь здесь. Бедненько, но чистенько, как говорится. И вроде безопасно. Хотя пускают, конечно, всех подряд. Одна приехала. Спросил я и почувствовал, что зря это сделал. Одна, обронила Даша, на пару секунд сжала губы, но тут же вернула себе бодрый вид. «Что скажешь о происходящем? Есть догадки? Кроме того, что эта всемогущая система явно не с нашей планеты». «Неплохо», — усмехнулся я. «Мы до этого не сразу дошли. Ну...» Конкретных теорий у меня нет. Больше всего, конечно, хотелось бы узнать, зачем системе это нужно. А еще откуда все же взялся форсер? О! -о, -о! Даша хлопнула в ладоши. Олег, сегодня твой день, потому что у меня есть новости насчет форсера. Какие? Встрепенулся я. Даша улыбнулась хитро и загадочно, однако вскоре перестала меня мучить. «В общем, это же не просто ферма с коровником, а экспериментальное хозяйство. То есть тут еще проводили исследования на животных. Даже сейчас в основном всем заправляют ученые и полиция. Может, поэтому так спокойно насчет гостей? Не знаю». Короче, я расспрашивала местных спецов, и они сказали, что брали анализы у мобов и обычных животных. Так вот, оказалось, что форсер не привнесен извне. Он вырабатывается прямо в организме. Но вот что запустило процессы, поменяло нам физиологию, этого они не знают. «Сигнал», — пробормотал я, поглощенный ее рассказом. Возможно! кивнула Даша. «Да, скорее всего, сигнал. Но, возвращаясь к теме, форсер как вещество уникален. Серьезно! Он встраивается во всей системе организма, в каждый процесс и изменяет их. А что самое интересное, им можно управлять. По такому принципу и действует прокачка. А еще так... Так работает как минимум одно из умений — лечение, вспомнил я. Позволяет влиять на форсер в своем и чужом теле. «Правда?» — изумилась Даша. «У тебя оно есть? Покажи!» Она протянула мне руку, на которой красовалась крупная царапина. Я сосредоточился, и через минуту Даша с восхищенным вздохом провела пальцем по абсолютно целой коже. «Обалдеть! Это ж просто фантастика!» «Всегда пожалуйста!» — усмехнулся я. «Знаешь, система ведь тоже прекрасно управляет форсером, но, по крайней мере, в какой-то степени». Например, ослабляет тех, кто отказывается от квестов или может снять отравление с игроков. Я и раньше это предполагала, но довольно жутко знать, что тобой могут управлять. Даша поежилась. «Да брось! Это восхитительно!» — возразил я. Даша уставилась на меня. «В каком смысле?» «Ты подумай». Раньше человек мог работать над своими возможностями только малоэффективными утомительными методами. А теперь у нас есть эта универсальная материя. Это же настоящий подарок системы людям, как философский камень. «Что, уже превращал что-то в золото?» — немного нервно усмехнулась Даша. «Нет». Я про то, что красная тинктура исцеляет все болезни и дарует бессмертие. Я улыбнулся, глядя ей в глаза. Кто знает, что ждет нас на более высоких уровнях. Вдруг уже скоро мы сможем жить веками благодаря Форсеру? Разве что те, кто активно прокачивается. Даша снова поджала губы. Я вот до сих пор на третьем уровне. Приходилось отбиваться от разной мелкоты. Моя улыбка стала чуть шире. Девятый. Даша как-то странно охнула. То ли восхищенно, то ли немного испугана. Ну, ты даешь. А псионика сколько? Почти сотка. Серьезно? И как ощущение, Что дает? Мне показалась интересная эта ветка прокачки, но пси набирать сложнее. Это верно, кивнул я. Но оно того стоит. Ощущение, что эти пси как бы дают доступ к некоторым возможностям системы. Например, она может общаться с нами напрямую, а с прокаченной псионикой нам доступно умение чат для общения с другими игроками. И то же лечение, по сути, дает тебе часть системных возможностей. И все-таки не очень понятно, зачем это все каким-то инопланетянам, вздохнула Даша. Я накрыл ее руку своей и серьезно сказал. Как только узнаю, обязательно расскажу. А почему ты уверен, что узнаешь хоть что-то еще? Во взгляде Даши появилось любопытство, а руку она аккуратно высвободила. Я не ответил и лишь улыбнулся. Потому что никто в здравом уме не будет довольствоваться прототипом любимой игры, если можно поиграть в полноценный релиз. А раз уж система дала мне часть своих умений и знаний, я хочу получить их все.